Студия «Медиакнига» представляет Франческо Петрарко, сонеты Читает артист Виталий Толубеев Звукорежиссер Михаил Киршенштейн Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Франческо Петрарко Собранные сонеты к лауре. В Амворсианской библиотеке в Милане хранится рукописный экземпляр сочинений Вергилия, принадлежавший Петравке с его юности. Его любимая книга, его неразлучный спутник во всех странствиях. На обороте первой белой страницы этого фолианта, которая своей лицевой стороной когда-то была приклеена к переплету, находится запись в восемь длинных строк, писанная собственноручно Петраркою. Это запись — единственное место, где он открыто и, называя Лауру по имени, засвидетельствовал свою любовь. Вот содержание этих строк. Лаура, славная собственными добродетелями, И долго воспеваемые моими стихами впервые предстала моим глазам в раннюю пору моей юности в лето Господне 1327 в день 6 месяца апреля в церкви святой Клары в Авиньоне в час утренний и в том же городе в том же месяце апреля В тот же шестой день, в тот же первый час, лета же, в 1348 у сего света Свет он и был отнят. Когда я случайно был в Вероне, Увы, судьбы своей не ведая, Весть же горестная настигла меня Через письмо моего Людовика В Парме в том же году в день мая, девятнадцатый, поутру. Тело ее, непорочное и прекрасное, было погребено в усыпальнице братьев-миноритов в самый день смерти к вечеру. А душа ее, я уверен, как о сцепионе африканском говорит Сенека, возвратилась на небо, откуда была. Сие же, на скорбную память о событии, С некой горькой отрадою положил я написать именно в этом месте, которое часто у меня перед глазами, доведаю, что всей жизни ничто не должно мне более нравиться, и дабы частое созерцание сего и помышление о скоротечности жизни напоминали мне, что после того, как порваны крепчайшие сети, пора бежать из Вавилона, что помощью Божьей благодати легко станет, если строго и мужественно буду памятовать суетные заботы, пустые надежды и печальные исходы минувшего времени. Начинает современников и даже близких друзей Петрарки, вплоть до новейшего времени, реальность существования Лауры или, по крайней мере, реальность любви к ней Петрарки, не раз подвергались сомнению. И точно, поэт набросил густой покров на фактическую историю своей любви. Покров, сотканный из символов, аллегорий и метафор. Он беспрестанно играет с озвучиями «Лаура», «Лаоро», «Лаура», «Ля аура», и сладкое имя для него то синоним славы, то синоним идеализированной женственности. Но достаточно одной этой интимной записи Петрарки, чтобы убедить потомство в том, что Лаура была живая женщина, любимая Петраркой. Достаточно даже для тех, кто не умеет расслышать звуков конкретного, неподдельного чувства среди, условной игры и символики канцоньере и в покаянной исповеди его тайны. Комментаторам удалось собрать скудные сведения о Лауре. Она родилась около 1307 года в Авиньоне в хорошей семье. Ее родителей звали Одиберто и Эрмесенда Диновес. И у нее были сестра Маргарита, и брат Джованни. 16 января 1325 года помечена нотариальная запись о браке Лауры Диновис с авиньонским джентилуомо Уго де Саде. Два с лишним года спустя, 6 апреля 1327 года, как мы знаем, 22-летний Петрарко впервые увидел Лауру. У заутренней в одной из авиньонских церквей. Лаура родила своему мужу 11 детей, что не помешало ему после неожиданной смерти Лауры от чумы в чумный 1348 год спустя 7 месяцев жениться вторично. Петрарко воспевал Лауру при ее жизни 21 год, после ее смерти 10 и больше. В его стихотворениях нет ни одного намека, не только на взаимное чувство Лауры к нему, но даже на сколько-нибудь близкое общение его с нею. «Кансониери» состоит из сонетов, канцон, сестин, баллад и трионфи, и делится на две части, на жизнь Лауры и на смерть Лауры. Сонетов всех 317, в том числе 227 на жизнь 90 на смерть Лауры. Перед друзьями и публикой Петрарко афишировал пренебрежение к этим своим произведениям, написанным на простонародном, то есть итальянском языке, в противоположность латинскому, который считался тогда языком серьезной прозы и высокой поэзии. Втайне же он упорно работал над ними, по несколько раз переделывал иные пьесы, и уже под старость сам обдуманно составил тот свод Кансюньери, который и читается поныне. Еще за год до своей смерти он велел изготовить копию сборника с таким расчетом, чтобы в конце каждой части оставалось по несколько белых страниц. На случай добавлений. Михаил Гершинзон